Те далекие времена. Особо одаренный друг мой Геннадий Циферов с фотографией смотрит сквозь бликующие очки, смотрит тащурившись, с с усмешкой, и не поймешь, то ли он добродушный острослов, то ли положительный зануда. В моем столе лежит лист бумаги с крестами и фамилиями умерших друзей. Это мое кладбище. Оно большое. Много моих друзей уже на небесах. Я не говорил им «прощай», говорил «до встречи», поскольку временами все-таки надеюсь на загробную жизнь. Одни из друзей умерли совсем молодыми, например, Саша Камышов, акварелист, которому пророчили ослепительное будущее. Другие, вроде писателя Юрия Качаева или художника Юрия Малаканова, умерли в среднем возрасте, но для меня всегда остались молодыми. потому что они были большими мальчишками, дух имели мальчишеский, не случайно работали для детей. Несправедливо рано, и что особенно горько именно, когда у него появилась своя отличительная манера, умер график Виктор Алёшин. Когда-нибудь я поделюсь воспоминаниями об этих своих дружках, непременно. Это мой долг перед ними. А сейчас расскажу о сказочнике Геннадии Циферове. Это был насмешник кто-то еще И хитрец под маской добрячка простофиль. валов в компании пощипывает бородку, посмеивается, вставляет едкий словечек. Прочитает рукопись какого-нибудь из друзей и насмешливость снисходительно натянет Неплохая вещица. Лихой сюжетец, это на любителя. Скорее для домашнего употребления. Жены там, тёщи или язвительно. Творческая неудача большого мастера, сукина сына, хе-хе, такой казус. Ему старому хрену прямо доставляла радость кого-то поддеть, подразнить. Скажет колкость, погодоносно ухмыляется, а то и ржет, обнажая кривые зубы в пузырьках слюны. Однажды на художественном совете обсуждали его мультфильм «Влюбленный крокодил». учили долго, наконец, цифров не выдержал. Легче удовлетворить африканку, чем худсовет. Загоготал и, пощипывая бородку, вышел. Он частенько выдавал такие сексуальные пассажи. Циферов называл себя выходцем из купцов. Он носил очки на цепочке, бумажник со мной в в котором было мало денег, но тьма телефонов с женскими именами. И любую из собой в зеркале тщательно подстригал усы и бородку клином. Его мать была бухгалтером, а отец одним из руководителей лесной промышленности. Он погиб в войне. О них Циферов тоже рассказывался со смешком, но с печальным смешком. Ну, а сам наш герой окончил педагогический институт и некоторое время учительствовал в интернате. Дети на нем висли, он привлекал их своей чудаковатостью. Они его звали большой шутник. Что верно, то верно. Сказочник шутил по любому поводу, даже над религией. С неверующим был верующим, с верующим и неверующим. В конце пятидесятых годов Циферов недолго работал ответственным секторем Мурзилки. Позднее на его место пришел Беристов, который вслед за Познером был секторем у Муршака. Классикой подтолкнул его литературу. а жил в коммунальной квартире гостиничного типа. Этот гостиничный тип представлял собой душный полутемный коридор со множеством дверей в крохотные комнаты. Квартира находилась в пассаже под магазином шляпы, и под окном Циферова с утра до вечера шумела разновикая толпа. Там происходили прекрасные и дикие сцены. Интересное занятие наблюдать за этим муравейником, рассуждал я. Вся жизнь, как на ладони, наблюдай и пиши. Материала на собрание синей не хватит. Ведь натуралист Фабр всю жизнь прожил на одной поляне и о обитателях написал несколько томов. Но окно Циферова было плотно завешено шторами, если он ждал гостей. На столе горели свечи, на полу красовались окантованные бронзой сакваяж и допотопный огромный черный зонт. Медузой. У потолка плавал абажур, по всей комнате возвышались груды книг, на них сказочник и сидел, и ел. Махинатор Циферов сознательно устраивал бутафорию, живу, мол, в сказке, в придвижной кибитке. На самом деле у него была обычная, ничем не примечательная жизнь, без особых красот, всяких скачков и потрясений. Он не совершал подвигов, но и не делал глупостей. Вот когда садился за письменный стол и погружался в сказку, действительно жил и интересно, насыщенно. Его постоянными героями были Ослик и Медвежонок. Два романтика, которые искали в жизни добро и красоту. Здесь самое время упомянуть о других Циферова, тоже сказочники плодовитом писателе Сергея Козлове. У них отношения были не очень душевные, но все же приятельские. Сразу после школы Козлов поступил в литературный институт, редкий случай, и принял католичество. А написав первые сказки, собрал друзей писателей и объявил, «Мы все пробиваемся в одиночку. Но больше всех шансов у меня, поэтому вы должны работать на меня. Писать рецензии на мои публикации, организовывать мне рекламу, писать, что я гений и прочее, когда я выйду на орбиту, вытащу и вас». вот так просто и объявил выскочка козлов так что не сказал мне нужна слава позднее он как и циферов который оказал на него существенное влияние тоже стал писать об ослике медвежонки издатели путались где чья сказка мне и вовсе приходилось туговато поскольку я иллюстрировал эти сказки журналах ХПН и мне нужно было придумать двух разных медвежат двух разных осликов например один добрый другой злой Один тихоний и скромник, другой — шумный грубиян. Когда всеобщая путаница достигла предела, Козлов ужасно нервниче сказал Циферову: Ты пиши только про ослика, а я буду писать только про медвежонка. Так сказал дурашлеп Козлов, чтобы раз и навсегда поделить зверей. Его мысли читались яснее ясно, Циферов. Поерепенился, потом хмыкнул и, изловчившись, написал совершенно неожиданные сказки старинного города. И Козлов неожиданно забросил медвежонка и ослика. Перегруппировавшись, он написал сказку про ежика в тумане. Слабоватую кисельную вещь, которая прозвучала только благодаря мультфильму, которая является перепевом сказки Циферова «Ёжик и сверчок». Тем не менее, вскоре Козлова приняли в союз писателей, а сказки Циферова про город так и не напечатали. И в союз писателей его не приняли. Постарался председатель приемной комиссии Яковлев Хавин, два раза прокатывал сказочника. «У Циферова слишком много желтого», — морщился. «Желтые цыплята, лягушата». Сионист Яковлев Хавин долго жил, и Баркова. «Все это мило, но непрофессионально». Резгливо кривился. Циферов потерпел полный крах. Это несмотря на то, что его сказки уже печатали в Чехословакии, Польше, Японии. Жил-был слоненок вышел пятимиллионным тиражом, и, кстати, стоила книжка шесть копеек. По этому поводу некоторые под видом сочувствия злорадствовали. Но кое-кто советовал Циферову сходить к Михалкову. «Не пойду ему укланяться», — возмущался мой друг. Я пишу, не хуже его, он проиграл, но голову держал высоко. В те знаменательные дни Циферов хорохорился, делал вид, что совсем не огорчен таким поворотом событий. В самом деле он огорчался. После того, как писателя или художника приняли в творческий союз, или даже отметили награды, он не будет лучше писать, это понятно и дураку, чаще бывает наоборот. Признание и славы идут писателю и художнику во вред. В него вселяется некая успокоенность, довольно вредная штука. Давно замечено, слава погубила немало талантов. Ведь прославленный человек может зазнаться и менее требовательно относиться к работе, может вообще бросить работу. Подумает, вдруг сделаю хуже, чем делал до сих пор. И, наверное, действительно страшно. Яснее, ясно... Прославленный человек уже как бы взлетел, и от него ждут новых высот, ему нельзя снижаться. К счастью, слава мало кому достается, да и те, кому достается, не всегда ее заслуживают. Ответственно заявляю, Циферов не очень расстроился, что его прокатили в писательский союз, еще и потому, что считал свои сказки намного лучше, естественнее и искреннее, чем у остальных современников. «Я буду вторым Чуковским», — говорил. В подпитии вообще ставил себя на одну ступень с Андерсоном. «Мои сказки помогут спасти мир э-э. Ну, конечно, он все-таки переживал. И талантливый все, остро переживает. Только мне кажется, его красивые неудачи лучше, чем некрасивый успех Козлова. те годы своеобразные сказки Циферова мне казались новым, свежим словом в искусстве, загадочной, эластичной прозой, глядоскопом акварельных миниатюр-зарисовок. Все казалось, что он знает какие-то тайные литературные ходы, но теперь я понимаю. Многие из сказок, по большому счету, попросту слащавые, бессюжетные картинки, рафинированные затеи, литературные фокусы. Их прочитаешь и забудешь. А с героями сказок Андерсона... Братьев Грим, Фрэнка, Баума, не хочется расставаться, с ними еще долго живешь. Я убежден, без сюжета нет сказки. Понятно, для детской души необходимы сентиментальные выдумки, но всякие паровозики в небе, ничто не иное, как взятые с потолка слюнявая нарочитость, красочная упаковка, в которой пустота. Это, конечно, увлечет некоторую часть детского населения, Но такие вещи несоизмеримо далеки от конька горбунка, черной курицы, буратино. Никак в толк не возьму, почему современные сказочники не пляшут от классики. И все дальше уходят от наших великих традиций, забивают не гвозди. Кстати, сказки Козлова, по-моему, вообще всего лишь посредственность. Можно взять любую черепаха на солнышке, осле который повесился в дождь. Но были у Циферова и прекрасные вещи. Влюбленный крокодил, приключения лошарика, здесь легкость, временные пространства и, главное, радость жизни. По некоторым сказкам мой друг совместно с Сабгиром делал сценарий для мультфильмов. — Как вы вдвоем работаете? — недоумевал я. — Очень просто, — хмыкал Циферов. — Я пишу, а он добавит стишок и пробивает. — У него связи, хе-хе. Режиссеры в детских театрах. А наши мультфильмы ставит Марк Качанов, дружок Генриха. В детском мире его любит Асан Гольдфрельд. Сейчас Генрих пробился в театр сатиры. Там одни евреи. Мы с ним будем делать сценировку по Карлсону. Евреи молодцы, тянут друг друга. Зиновьев тянул Мандрештама, Гельцер и Ром Раневскую. Такая примечательность, хе-хе. А мы, русаки, топим друг друга. Ну и евреи топят нашего брата, ведь они отправили на цветы Есенина, и Маяковского, и Клюева, и Гумилева и Дворяшина, и Голанова, все, кто выступал против них. Вот смотри, какой интересный фактик. Он достал старое издание Маяковского и прочитал стихотворение Христофор Колумб. А теперь смотри. Вот последний сборник Маяковского, а тут уже выкинули строчки про евреев. Такой фокусик, хе-хе, хитрый народец. Расхваляют Мандельштама, Цветаеву, Ахматову, но они все мозговые и без души. Их поэзия холодная, стеклянная, хе-хе. Кстати, у Цветаевой мать была еврейкой. А к Ахматовой меня водил Сабгир. Злая тетушка. «Есенин плохой поэт», — говорил, «у него нет ни одной приличной строчки, а Есенин-то сумородок. Лучший поэт России после Пушкина, она Эльба Толстого называла мусорным стариком. Каково, а?» «Злая тетушка, у нее лицо хищница». «Хорошо ее приложил Бунин, полумужик-полубаба», — сказал. «Она поддерживает ленинградских евреев, Рейна, Кушнера, Бродского». У них тоже стеклянная вещица для избранных. Хе-хе. Может, на дне души у них что-то есть. Но душа-то не русская. Такое впечатление, что они живут не в России. Сапгирт считает их гениями. Стеклянные гении. Хе-хе. Полубоги. Кисельного цвета. В общей сложности Циферов написал шестьдесят пьес. Сапгирт сочинил к ним стихи. но после его смерти в сорок два года Сабгир ставил на пьесы только свою фамилию. Дочь циферва Люси возмутилась, Сабгир начал выкручиваться. «Понимаешь, если оставить две фамилии, то получишь только 30 процентов, а так я получу большие деньги и с тобою поделюсь». «Мне не надо ваших денег, мне нужна фамилия отца», твердо заявила Люся. «Кстати, благодаря ей сейчас вышло несколько книжек моего друга». Однажды Циферов написал тайну запечного сверчка, где жук заползает в чужой мир. В это время произошли события в Чехословакии. И надо же, неожиданно моего друга вызывают в КГБ, где чех хвостят за явную аналогию. По этому поводу мы устроили веселые застолья. «Я думал, они будут меня шерстить за встречи с бабами», — смеялся Циферов. «Они копнули глубоко». Скажу тебе, там не дураки сидят, университетские значки нацепили. Кроме сказок, Циферов писал неплохие эссе о Моцарте, Андерсоне, братья Грим. После этих работ Циферова все же решили принять в союз писателей, но в нем заграла давняя обида, он гордый дядюшка отказался. Дед Гизи не издали ни одной книжки Циферова. «Там одни евреи», — говорил мой друг, — «Миримский Арон». Лебит. Они меня на дух не принимают. Отдают на рецензию Глотцеру из радиокомитета. Ничтожный типчик. хе, -хе. Он еще критик по детской литературе. Ничтожество ведь всегда комплексует. Сам-то ни на что не способен. А главных рецензент Рахиль Баумволь. Она сделала все, что меня не печатали. Говорит, Циферов сочиняет сказки в пьяном бреду. Полная чушь. А Либит скрывает свою ненависть к русским, вежливо просит переделать раз десять, потом поганка все равно зарубит. Заболтает любой сюжетец. Ее издевательство многослойно, как отравленный пирог. Хе-хе, и страшна она вроде мордатой собаки моего соседа, волчица в чепчике. Хе-хе, с ней может спать только мужик под наркозом. Хе-хе. Барков рассказывал, как однажды дед Гизи. А довел Цифера до нервного срыва. Зря немцы, таких, как ты, оставили. Я бы тебя не пощадил. Ноги моей здесь больше не будет. Такие вспышки у сказочника случались не раз. Когда Митяев, главный редактор мозилки, стал разбирать его рукопись. Циферов не выдержал. То ли, пошел ты, забрал папку и хлопнул дверью. Первое время, когда я приходил к стрине Циферву, у соседей над его комнатой играл струнный оркестр. Обрати внимание, какие изысканные музыканты. Играют Моцарта, Вивальди, Циферов показывал на потолок и благовейно улыбался. Музыка самая высокое из искусств. Казалось бы, Все просто, только вовремя нажимай на нужные клавиши, но чтобы это проделал, надо иметь слух, чувство, ритма и прочее. Этвини кисочкой мазюкать, Хе -хе. Позднее выяснилось, что хитроумный сказочник нарочно все подстраивал. приходу гостей звонил приятелям, изысканным музыкантам, и те за бутыль гамзы играли на верхней ленщечной клетке. Когда Циферова навещали девахи и мамзели его выражения, Он, показушник, еще рассыпал по полу старинные монеты для дополнительного эффекта. Попробуй не потеряй голову от этой экспозиции. Ну и, само собой, мой друг дарил женщинам свои книжки, подписи разукрашивал виньетками, себя изображал слоненком. Я говорил ему, «Мы все просто бабники, а ты мучитель и разрушитель женских сердец, комический злодей». «Нет». Я романтик!» — смеялся Циферов. «У меня благочестивая душа! э хе, хе Я давно готов к чистой романтической любви, но все, какие-то не те бабы попадаются».